Малыш перестал разговаривать с пустой комнатой. Вдруг ему захотелось поговорить с самой Мэтти. Он надел халат, потушил сигарету в пепельнице и закрыл за собой дверь комнаты. В коридоре перед комнатой Мэтти горел свет. И когда малыш открыл дверь, в комнате стало довольно светло. Он подошёл к её кровати и присел на краешек. Рука у неё лежала поверх одеяла, и он покачал её взад-вперёд потихоньку, но достаточно сильно, чтобы девчёрка проснулась. Она немного испугалась и открыла глаза, но свет в комнате был мягкий, не слепящий. Малыш, сказала она. Привет, Мэт. неловко пробормотал малыш. Что поделываешь? сплю, резонно ответила Мэтти. Я просто хотел с тобой поболтать, сказал малыш. Хотел сказать тебе, чтобы ты была хорошей девочкой. Я буду, малыш. Она уже проснулась и слушала внимательно. Хорошо, медленно произнёс малыш. Ладно, а теперь спи. Он встал и хотел выйти из комнаты. Малыш. «С -с. Ты уходишь на войну. Я всё видела. Я видела, как ты толкнул Винсента ногой под столом, когда я связывала ему шнурки. Я всё видела. Он вернулся и снова сел на край шезлонга кровати. Лицо у него было серьёзное. Мэтти, не проговорись маме, сказал он. Малыш, только ты смотри, не лезь под пули, не лезь, смотри. Да нет, не полезу, Мэтти. пообещал малыш: "Слушай, тёть, не надо говорить маме. Может быть, я выберу минуту и скажу ей на вокзале. Только ты ей ничего не говори, тёть. Ладно. Малыш, только не лезь под пули. Не буду, тёть. Клянусь, что не буду. Я везучий", сказал малыш. Он наклонился и поцеловал её, прощаясь на ночь. "Давай, засыпай", сказал он и вышел.